Глава 18. Во мне проснулась какая-то нездоровая энергия, как у вернувшегося дембеля, рассказывающего в трусах в ожидании девушки, которая должна была вот-вот выйти из ванны. Хотелось лезть на стену, кричать и вопить, рвать на себя одежду. Впрочем, после перехода в боевую трансформацию, когда я выбивал дверь, она и так была порвана. Кстати, покровные ткани сейчас не повредят. Какая бы удаль не поселилась во мне после синергии артефакта, думать головой лишним не будет. Это я могу сказать с полной уверенностью. Все, что мне удалось успеть, выпустить шипы, укрепить зеленое тело покровными тканями и убрать в инвентарь вал. Его место занял солдатик, который я взял обратным хватом. Ну уже. давай, моя хорошая. «Заходи!» Первая Валькирия появилась в коридоре, явно не ожидая меня увидеть. Не знаю, что она хотела сделать — выпустить коготки, метнуть перья, как прошлый раз или что-то еще. Дожидаться не стал, сразу использовала свою новую способность. Строчки с ее описанием уже почти исчезли перед глазами. «Телепортация!» Мгновенное изменение координат объекта с разрушением квантового состояния в одной точке пространства и воссозданием в другой. Внимание! Перемещение может произойти лишь на расстоянии в поле видимости. Иными словами, на море я переместиться не смогу. Хотя бы потому, что его не вижу. К тому же у меня денег нет. Без них, как известно, на море делать нечего. А вот за спину Валькирии, к примеру, запросто. Так я и сделал. Телепортация походила на обычный шаг. В общем, нечто столь привычное, что мне даже удивляться не пришлось. Мгновение, и я уже за хрупкой сколиозной спиной, украшенной перьями. Я глянул в проем, наполненный крылатыми бестиями. Они напоминали салаку, которую запихали в банки с маслом и ехидно написали шпроты. Очень нерасчетливо так толпиться, даже когда преследуешь обычного, измученного нарзаном человека. Меня в смысле? А уж если говорить про телепортера или телепортера, простите, не знаю, как правильно. В общем, хреново вам сейчас всем будет. Быстрым движением я потянул Валькирию за волосы к себе, обнажая белое беззащитное горло. Солдатик жадно вкусил крови по широкой дуге, от левой еремной вены до правой, оставив глубокий след. Гарпия напрасно схватилась за горло, пытаясь прижать рану. Тут уже ничем не поможешь. Однако я и не сочувствовал. Напротив, подобно акуле, в воду к которой бросили кусок сырого мяса, смерть Валькирии меня лишь больше раззадорила. Что называется, червячка заморили, а теперь можно и поесть. По всей видимости, крылатые бабищи успели что-то сделать. Метнуть нечто опасное туда, где погибала их сестра, потому что, когда я оказался уже в подъезде, стена в квартире рухнула, погребая под собой умирающую валькирию. «Вот тебе и свобода, равенство, братство!» Или это из другого кружка по интересам? Мое тело оказалось переполнено энергией, ко мне сейчас можно было подключать электрическую систему города без особого ущерба для последней. Хотелось раз за разом вонзать нож в податливые мягкие тела, точно созданные для этого. Рушить черепа, чтобы по асфальту разлетались мозги, ломать кости и калечить людей. Но разум все еще оставался на месте. Поэтому я отпустил ручник и одновременно с этим нажал на тормоз. «Это все действие артефакта, Шип, не ведись. Тебя, конечно, нельзя назвать адекватным парнем, но эти выверты с психикой — всего лишь действие сердца культа». Поэтому я схватил стоящую ко мне валькирию и успел несколько раз смачно приложить ее о стенку. Сюткину бы понравилось. Убивать я ее не хотел, точнее, хотел, Но это была та ненормальная часть меня, которую удалось вычленить и отделить. Я же желал как минимум взять одного-двух языков. Раз уж карта пошла, грех не воспользоваться. А следом меня унесло наверх на лестничный пролет. Потому что чертовы гарпии успели развернуться. Одна из них, массивная женщина неопределенных лет с не менее неопределенной прической, управляла камнем или чем-то похожим. Потому что стоило ей коснуться пола, как лестница и стена рядом стали трескаться, подобно смятой бумаге. Сильна зараза. Пока пробоина в доме продолжала расширяться, устремившись ко мне, я тем временем поменял хват ножа с обратного прямой, И следующим перемещением оказался под той самой бабищей, быстро нанося ей удары снизу вверх. «Стой! Мы можем договориться!» Прыщавая вытянула руку перед собой. «Чего ты хочешь?» «Очень смешно. И знакомо. Как только понимаешь, что противник, которого ты хотел убить сильнее, тут же предпринимаются попытки переговоров». Я ответил максимально честно. «Я хочу убивать». Рука Прыщавой занялась огнем, однако разгореться не успела ленок солдатика вошел ей под челюсть по самую рукоять, а я с наслаждением глядел на затухающую жизнь в глазах лидера отряда нет смерти есть какая то необъяснимая прелесть смотрел бы и смотрел но была еще пара дел в виде выживших оставшиеся две курицы бросились в рассыпную Одна попыталась удрать через раскуроченную квартиру, вторая рванула в сторону подъездной двери. Я прыгнул телепортом догонять ближайшую, схватил ее за ногу и со всей дури приложил отрельяж, стоящий в коридоре. Стекло разлетелось на сотни осколков, а сам трильяж, переживший развал сверхдержавы, пропажу хозяев и нашествия монстров, треснул, будто кусок прогнившего ДСП, и осел на правую сторону. Что до самой Валькирии, та благоразумно лишилась сознания. Добить да бы, до времени совсем нет. Сейчас последняя сбежит, и ищи ее потом. Значит, это войдет в план по набору языков. Нет, меня воспитывали, как кучу других советских мальчишек. Девочкам надо уступать, ты же мужчина. Ударила? Терпи. Но ни в коем случае не отвечай. Обозвала, проглоти, ведь тебя угораздило родиться существом другого пола. И только со временем я пришел к одной простой, как и все гениальные вещи мысли. Все эти девочки, принцессы, королевы и прочие придворные особы являются таковыми лишь до первого нанесенного ими удара. После этого светлый нимб над головой осыпается трухой, и они становятся спаринг партнерами Некрасиво, красиво, ни культурно, ни по-мужски. Может быть. Однако я был не в том возрасте, чтобы соответствовать чьим-то тупым ожиданиям. Пусть живут в собственном мире с розовыми пони и мостами из радуг. До выхода из подъезда я добрался двумя переходами. Сначала очутился снаружи аккурат у снесенной стены, а после рванул к дверям. Мне казалось, что на все про все ушло секунды две, не больше. Иными словами, я как раз успел встретить выскочившую из подъезда валькирию. Судя по ее глазам, крылатая баба была близка к истерике. Еще бы! Почти загнанная жертва внезапно превратилась в хищного непобедимого зверя жадного до крови и плоти, беспощадную машину по уничтожению ее сестер. Гарпия на полном ходу замахала руками и крыльями, явно пытаясь остановиться. Однако это не помогло. Животом она налетела на ноши, от чего ее глаза округлились еще больше. «Это вам за ребят!» С ненавистью сказал я. После отбросил умирающую валькирию и развернулся, глядя в небо. Где-то там должна была быть парочка, которая отправилась добивать гром. Еще пара за домом. Итого всего четыре штуки из двенадцати. Славная вышла охота. Жаль, что такой ценой. Однако следовало торопиться. Внутренние часы у меня весьма кричали, что времени остается мало. И скоро отведенная мне минута исчезнет, а артефакт перестанет действовать. А потом придется ждать еще пять для перезарядки. И само собой телепорт доступен уже не будет. Однако это были не все хорошие новости. Потому что перед глазами вспыхнула ярко-красная строка. А я по службе знал, что если что-то загорается красным, то фейерверка после не будет ну или он станет самым последним в твоей жизни. Сердце культа. Текущая заполненность живой энергией 26%. Внимание! Вы потратили слишком много живой энергии артефакта. Пополните его в ближайшее время, иначе последующие процессы приведут к серьезным изменениям вашего тела и сознания. Ага. Сейчас все брошу и начну пополнять хотя тенденция мне не понравилась. Получалось, с артефактом надо пользоваться с умом, не раскидывая способности направо и налево. Ну да ладно, на парочку Валькирии энергии сердца хватит, а потом... Потом уже будет потом. Я даже примеривался, не переместиться ли прямо над головами Валькирии. Рискованно, конечно, можно и сорваться. Именно сейчас во мне бурлила какая-то бесшабашная, я бы даже сказал, неоправданная удаль. Однако пришлось повременить. Крылатые бабищи, видимо, тоже были уверены в собственных силах. Потому сорвались из зева разрушенной квартиры и устремились ко мне. «Нет, слишком быстро летят, спрыгнуть сверху не получится». Есть вариант отступить в подъезд и уже оттуда, когда эти тетки приземлятся, показать, на что способно сердце культа. Но все мои планы разрушил звук выстрела на главной дороге, аккурат за домом. Ему вторила автоматная очередь. Еще несколько выстрелов и крики. Валькирии, что хотели раскатать меня в асфальт, на мгновение замерли. И почти тут же во двор ворвался один из молчунов с мелкашкой в руке. Тот самый блокиратор, который помножил на ноль круг Алисы. Он повелительно вытянул свободную пятерню, и одна из крылатых бабищ лишилась белоснежных перьев. И попросту рассыпались, словно оказались приделаны плохим клеем ПВА. А сама бабища не в силах противиться законам физики, камнем рухнула вниз. «Гравитация!» «Бессердечная ты, сука!» Хотя про камень это я выразился поэтично. Баба теперь самая обычная и ни разу не крылатая упала, словно мешок с дерьмом, глухо шмякнувшись о землю. Ее товарка продемонстрировала высокие моральные принципы сестренства и приняла единственно правильное решение. Спикировала вниз, уклоняясь от способности блокиратора. «Вот только отправилась она не к нам», а в противоположную сторону, скрывшись между домами. «Что тут произошло?» — спросил молчун. «Это ты мне скажи», — угрюмо ответил я. «Эй, шипастый, спокойнее!» Он сделал шаг назад. Пшеничные усы мужичка задрожали. Он даже попытался спешно поднять руку. Однако перемещение сработало быстрее. И вот я уже стою вплотную к нему, ощущая несвежее дыхание, и приложив нож к небритому горлу. «Шипастый! Спокойнее!» Почти прокричала башка, вываливаясь из-за прохода ведущего с улицы вместе с группой молчунов. Я быстро пробежал глазами по противникам, с досадой отмечая, что не успею всех положить. Время действия артефакта заканчивалось. Теперь я ощущал это буквально кожей. Три, два, один, все. Шипастые мы ни при чем. Башка бросила оружие на землю и подняла руки. Остальные молчуны тоже не предпринимали попыток взять меня на мушку. Да и вообще выглядели они растерянными. Конечно, ни при чем. Только ты знала место. Где и когда произойдет встреча. «Как и твои люди», — ответила она, тут же вновь вытянув руки перед собой. «Прости, прости. Я хочу сказать, что много кто знал о нашем месте встречи. И не исключаю возможности... «Ты обвиняешь моих людей», — прорычал я. «Но они все погибли!» «Видимо, не все». Башка смотрела куда-то за мою спину. «Уловка старая». Поэтому я на нее не повелся. Сначала развернул блокиратора к молчунам, чтобы прикрыться им в случае чего. И только потом обернулся. Тяжелой, пошатывающейся походкой, перекинув пулемет на плечо, к нам шла громбаба. Ты как? спросил я. Будто отдалась военному оркестру. Все болит его в ушах звенит. Забавно. Но именно эта фраза, означающая, что с Громушей в принципе все не так уж и плохо, заставила меня прийти в себя. Взглянуть на ситуацию трезво. Шипастый, мы не имеем к Гарпем никакого отношения. Мы сейчас сами завалили одну. Радостно поддержал ее молодой пацан, за что тут же получил несколько тычков от товарищей. Их там было две. Вторая улетела добавила башка. «Ну что, поговорим? Мы принесли оружие и бронежилеты, как и договаривались». Что самое забавное, оставленные гром бабой припасы оказались практически нетронутыми. Разве что одна коробка с консервами порвана, и жестяные банки деформировались и разлетелись по окрестности. Однако мне было сейчас совсем не до торговли. «Гром!» сказал я, как только танк приблизилась ко мне. Надо дойти туда, принести тела. Громуша во многом могла бесить. Однако жизненный опыт бывалой женщины не пропьешь. Она кивнула и без всяких разговоров отправилась к домам с разрушенными квартирами. — Там куча убитых валькирий. И две живые. — прозвучал голос того самого прыткого паренька. Я и не заметил, как он успел пробраться в подъезд, где мне пришлось прятаться. «Живых свяжите, они мои пленницы», — приказал я башке. Именно что приказал. И она не решилась ослушаться, лишь кивнула своим людям. «Все выпавшее с убитых тоже мне». «Кроме той», — слабо возразил блокиратор, указывая на разбившуюся валькирию. Пришлось соглашаясь кивнуть. Что делать с пленными, я уже понимала. Мне даже их пытать не придется. Алисе они расскажут все. Что делать с ними потом? Ну, вариантов было несколько. И все для Валькирии заканчивались летальным исходом. Отпускать гарпия точно не намеревался. Между тем часть молчунов разгружала заказанное мною снаряжение и патроны. Другие торопливо собирали продукты. Будто я мог передумать и отменить договор. Судя по жадным взглядам, со жрачкой у людей башки действительно серьезные проблемы. А доведенный до отчаяния человек способен на самые непредсказуемые поступки. Что ж, этот очаг мы на время потушим. В идеале бы вовсе избавиться от него. Не раздавая, конечно, гуманитарную помощь, а более радикальным способом. Итак, судя по всему, нападение действительно не дело рук башки. Иначе лидер Молчанов совсем не дружит с головой, а на психичку она не похожа. На хитро выдуманную тетеньку вполне. «Что там по поводу алкашки?» — хмыкнул я. «Я дополнительную часть договора выполнил. Пришел один, чтобы ты смогла меня попользовать». «Думал я сейчас совсем не об этом». Перед глазами стояли улыбчивая и одновременно смущенная Акора и вихрастый псих. Грудь давила, точно не хватало воздуха. А сердце противно ныло. И гром куда-то запропастилось, чтоб ее... Поэтому я попытался хоть как-то переключиться. К примеру, побыть наглой мерзкой скотиной. Что, кстати, было не так далеко от истины. Даже сильно в роль входить не пришлось шипосты знаешь сколько у меня мужчины не было негромко спросила лидер молчанов подходя ко мне можешь сказать несколько лет все равно не поверю со дня появления в городе ответила башка смахивая с меня невидимые пылинки мужикам в этом плане легче мне же заводить фаворитов нельзя потому когда я увидела тебя То вполне осознанно решила воспользоваться ситуацией. «Уж извини, но...» «Шипастый. Я хотела секса с мужчиной, а не с потным алкоголиком с жутким перегаром». «Признаться, меня давно так не отбревали. На секунду даже как-то обидно стало». Может, мне еще розовым болгарским маслом помазаться надо, чтобы приятно пахнуть? С другой стороны, я башку понимал. Наверное, не до такой степени оголодала, чтобы сейчас лезть на меня. Признаться, я и сам чувствовал, как воняю. Не очень хорошее ощущение. И вдруг меня как током пробило. После использования артефакта я ощутил себя превосходно. Синергия каким-то образом обнулила меня, сняла похмелье. И теперь я был совершенно беззащитен перед башкой. Получается, она прочитала все мои мысли, включая то, что я собирался в будущем сделать с ее колонией. «Ты боишься?» — нахмурилась она. «Боюсь?» Я запоздало понял, что всю ту гамму эмоций можно было связать со страхом. «Ты можешь прочитать только это?» «Каждый выживает как может», — принялась оправдываться башка. «Я стою сейчас перед тобой только потому... Оставь моральную сторону вопроса для неудачников», — отмахнулся я. «Я знаю, что ты читаешь мысли, и ты не ответила на вопрос». «Ты изменился. С тобой произошло что-то странное», — нахмурилась женщина. Прошлую встречу тебя было легко читать, а теперь... Словно несколько радиостанций наложили друг на друга. И каждая пытается перекричать предыдущую. «Разве ты их не слышишь?» Я отрицательно помотал головой. «Нет, в моей черепной коробке живет только одно существо. Не самое приятное, но такое родное» хотя у меня появилась небольшая догадка относительно того, о чем говорила башка. Сердце культа. Текущая заполненность живой энергией 19%. Внимание! Заполненность артефакта меньше 20%, что влияет на его целостность и структуру. Если не заполнить артефакт в ближайшее время энергией, то синергия будет нарушена, что может привести к разрушению артефакта или смерти обладателя. Ну, замечательно. Дали в руки ядерное оружие, а как им правильно пользоваться, не сказали. Но хуже всего, что я начал улавливать некую эманацию. Слова. Почти такие тихие, будто звучали из соседней комнаты. И только спустя несколько секунд мне удалось разобрать мальчишеский голос. «Почему ты позволил им убить меня?»